Глава 50. Осознанные сновидения. Сразу выложу немного саморекламы, пока ваше внимание не ушло дальше, а мне того не нужно. Более подробно и широко данная тематика освещена в моих книгах «Юные дарования 2. Художник», еще более шире «Юные дарования 3. Предсказатель». В целом, изучив в районе 10 тысяч статей разных трудов на эту тему, могу сказать, что тема эта по-прежнему мною до конца не изучена. Представляет собой сложный, но интересный участок изучения по сей день. Оказывается, такая возможность, как осознавать себя в сновидении, дана не всем. Так как только редкие люди с моим широким кругом знакомств смогли их добиться просто усилием воли. Остальные – которые не смогли, наверное, считают это вымыслом. Либо это просто им не дано от природы. Такое тоже бывает, кстати. Начнем с того, что моя история в осознавании себя в сновидениях началась в далеком детстве, когда я еще был очень-очень маленький. То есть для меня еще тогда было совершенно нормально проснуться посреди ночи от того, что я взлетаю в горизонтальном положении тела над кроватью, До самого потолка комнаты, понимая, что происходит, что-то из ряда вон выходящее, а затем просто падаю обратно спиной и тут же просыпаюсь от ощущения беды от падения с высоты, но оказываюсь уткнутым лицом в подушку, так как спал-то и оказывается лежа на животе, а не на спине, так как начинался сам взлет и оканчивалось падение. Так самое главное осознание пришло в момент общения со своим мастером Цыгун. годам это к 17. Она вскользь упомянула, что с нами-то можно управлять. Я так был взволнован этой новостью, что этой же ночью уже осознал себя во сне, стоя, едущим с братом двоюродным, тоже, кстати, Сергеем, Теской, в троллейбусе и держась за поручни. «Мы же спим, Серега!» — говорю я ему. «Да нет, нет, мы не спим», убеждал он зачем-то меня. Кстати, эта особенность преследовала меня потом долгое время, так как все, кого не спросив сновидений осознанных и с кем не поделись этой новостью, все утверждают обратное. Мол, все нормально, мы не спим. Реальность, она такая. Ну, может быть. Но я-то точно сплю. Чего они мне говорят? Хотя, вы знаете, возможно, для них это действительно не сон. Тогда все нормально. Потом пошли всякого рода практики. Дошли они до частых вылазов и вполне себе серьезных приключений. Но самая главная история со всеми этими сновидениями сводилась у меня всегда к одному – к осознанию себя в реальной жизни. Давайте вот здесь разберемся подробнее. В принципе, будем исходить из самого прозаичного. В буддизме есть пробуждение настоящее, то есть – Человек настолько ясно осознает себя, что отвергает отныне иллюзорный мир и принимает данность настоящего без прикрас, своего воображения и ума. То есть он пробуждается, понимает, что жизнь его тоже есть сон, и таким понятным для себя образом вскоре достигает нирваны и прочих радостей жизни, присущих святым. В корне вопроса есть еще и та двойственность, которую предстоит пройти. Подсознание и сознание представляют собой двойственность. Во сне человек один, наяву другой. В итоге два разных человека. Однако при осознании себя в сновидении сознание начинает освещать подсознание и таким образом идет усиленная с ним работа, направленное на постижение собственного, истинного, неделимого «я» или своей души. Тут уж как нравится. Так человек обретает целостность. Целостность себя и видение всего внутреннего и внешнего мира. Не скажу, что прям сразу же открываются какие-то супер-истины, но они есть, и по мере раскрытия своего сознания начинают наблюдаться интересные явления в жизни настоящей, То есть развертывание своего «я» приводит к тому, что жизнь и живое пространство материи на фоне идущего времени разворачивают совсем другие явления, понимание которых подходит близко к ночи, а утром словно слегка ускользает из зоны внимания, но настойчивое наблюдение которых приводит наблюдателя к переосмыслению многих вещей в жизни как это работает на самом примере. Вот есть у вас событие, которого вы ждете, допустим, неделю, месяц. При внимательной практике осознания себя посреди всего ясного белого дня бодрствования и вечера, а потом, переходя и в ночь с желанием преуспеть там в этом осознании тоже, рождает в конечной степени ускоренную программу развития жизненных событий в реальности. Если этого не происходит в том смысле, что программа была заложена таким образом, что она идет четко по времени и раньше ничего не случается, то умо-настроение включается на ту чистоту, что время начинает течь несколько иначе, и процессы его наблюдения начинают словно ускорять сами себя и вас за ним следом. Да и сам событийный ряд жизненных событий складывается таким особым образом, что другие люди начинают к вам тянуться с особой силой. То ли сами хотят пробудиться, то ли быстрее спешат убаюкать вас в своих сладких грезах. Почти все удовольствия, то есть ничто иное, как грезы, все меньше и меньше перестают вас прельщать, так как они носят почти всегда искусственный и неинтересный характер по своей природе. То есть, Первое, что приходит, это другой уровень осознания. И это, скажем так, главное, ради чего вообще стоит этим заниматься. В особой связи с этим вы начинаете пробуждаться по мере вашей готовности к этому процессу и собственных сил. А это дорогого стоит. Следующий, второй момент. Грань постепенно растворяется, так как происходит совмещение вашего сознания с подсознанием. Это уже совсем другой пилотаж событий и реальности, происходящей не только в голове у практика, но и которую он начинает наблюдать вокруг себя. Как это выражается? События реальной жизни и сновидений могут начать меняться местами. Но не надо это путать с шизофренией, тут несколько другое. Взаимодействие с тонким миром, особой другой реальностью, дают лучшую основу закладывания желаемых событий для настоящего. В общем, грубо говоря, мечты начинают быстрее сбываться. Но другая сторона вопроса, что чем дальше углубляешься в данном направлении, тем меньше интересует это самоисполнение желаний, так как ты понимаешь, что фактически толку от них никакого нет. И жизнь такой же сон, какое и сновидение. Только с более плотным, Материальным форматом, от того и взаимодействие в ней не такое уж прямо интересное. Это как накопительство каких-то благ в компьютерной или другой виртуальной игре. Они все равно останутся там, эти накопленные опыты блага, а встав из-за игры, вы особо ничего не получите. Другой момент, что от жизни здесь вы получаете ценный жизненный опыт, ради собственно которого вы живете, но просветление в целом вам гарантирует, пресный вкус той социальной счастливой жизни, к которой все так упорно стремятся. Если подвести второй момент чертой, то можно сказать, что больше начинаешь ценить саму игру в жизнь, сам опыт, а не средства, которыми он достигается. Вы же не можете ценить предметы и вещи вашего персонажа в игре, когда отойдете от персонального компьютера. А если можете, то вы потерянный для мира человек. Рассмотрим третий момент, помимо того, что желания программируются легче, а реальность не кажется такой уж прям реальной. Все больше начинает показывать себя, как одна большая иллюзия. Вы начнете лучше вникать в суть происходящего. Для этого, правда, должно сойтись множество факторов. Это вообще много зависит от того образа жизни, который вы ведете. Но качественная сторона понимания все равно будет достигнута в ближайшем скором времени освоение осознанных сновидений. Потому что появляется сильно отличный опыт от ранее пережитого и плюс к тому появляется информация. Новая информация – четвертый момент. Работая со своими управляемыми сновидениями, рано или поздно начинает проявляться желание узнавать много новой информации. И она магнитом к вам начинает тянуться. То преображение, которое происходит с вами, вследствие можно сравнить с ускорением понимания своей жизни, места в ней, целей и общего повышенного тонуса и интереса к ней самой, от изучения последней в первом фокусе внимания. Информация – самый ценный ресурс, и качая ее напрямую из информационного поля или беря ее оттуда прямо говоря, без спроса, но с соблюдением всех морально-нравственных правил и этикетов вы наполняетесь ей самой и, соответственно, меняетесь сами.